Глава 10. Дело о времени потехи 2. Счастливая жизнь предполагает, что большую часть времени вы будете проводить в приятных занятиях. Для большинства по умолчанию это не рабочее время или отпуск. На самом деле, конечно же, это не так. Следование собственной траектории рано или поздно приводит вас в точку, где практически любое действие вызывает какие-то положительные эмоции. Но к той точке надо дойти. Я не зря настаивала на обязательном начальном разделении рабочего и развлекательного времени. Первая проблема в том, что часто мы не отдыхаем, не наслаждаемся, не веселимся, а считаем, сколько нам осталось отдыхать, наслаждаться, веселиться. Уже август, прощай лето, сокрушаются соцсети, а мы невольно импортируем, забывая, что август это целая треть лета, портить себе такой огромный кусок переживаниями. Часто ли вы расстраивались от мысли: уже через 3 дня на работу. Бывало ли такое, что воскресный вечер омрачался летящим в лицо понедельникам? В приятном времени, как ни в чём другом, важен только текущий момент, и любое приятное время запросто портится мыслями о его конечности. Прекрасная идея именно так и проводить два выходных в неделю: первый отлёживаться после предыдущих сверхусилий, а в течение второго горевать, что уже завтра на работу. Скажу прямо, лучше бы вы в это время работали. Хоть какая-то польза, а отдыха всё равно нет. Важно наслаждаться жизнью прямо сейчас. Ещё важнее любую радость фиксировать сознанием. И вообще, перестаньте суетиться там, где всё прекрасно течёт без суеты. Далее уже о самом качестве отдыха, а не отношение к нему. Существует закон падения предельной полезности, первый закон Госсэна, великого экономиста согласно которому любая следующая единица блага приносит все меньше полезности. В бытовых терминах и относительно дел. Все по мере пресыщения радует меньше. То есть если вы любите чем-то заниматься, но занимаетесь этим постоянно с утра до вечера, то радость уменьшается, вдохновение ослабевает, а об эйфории и речи не идет. Если вы сейчас, сидя в офисе, мечтаете просто отлежаться на диване перед телевизором, то догадывайтесь, что такое лежание через пару дней уже не будет казаться приятным времяпровождением. Вывод простой: вкус каждого занятия можно сохранить лишь в случае, если происходит смена видов деятельности. Именно потому компьютерная игра или глупейший сериал после тяжёлой работы на даче приносит сплошное удовольствие. И наоборот, после затяжного периода лени тело или мозги ноют в мольбе их чем-то загрузить. В этом случае и работа получается в радость. Смена занятий важна, хотя бы для того, чтобы самые лучшие из них не обесценить. Но есть ещё и свойство нашего разума привыкать к чему-то и потом сопротивляться лишним движениям. Иногда вы продолжаете смотреть сериал не потому, что вам всё ещё интересно. Просто самому разуму понятнее этот ритуал. Это путь привычки, но не путь к радости. Именно поэтому я призываю всех женщин не ставить себе только одну цель для самореализации. Ключевой может быть одна стратегия, но пусть сопутствуют ей ещё несколько целей, между которыми вы время от времени переключаетесь. Во второй главе я просила вас вписать отдых в качестве одной из целей. И в том контексте под отдыхом я подразумевала время, свободное от работы. Теперь же настаиваю, любое занятие это отдых от предыдущей деятельности лишь с небольшими, короткими волевыми усилиями по мере необходимости, и ему следует посвятить целую главу. Почему-то большинство женщин считает, что только в молодости имеет право на увлечение, то есть на занятия, не связанные с бытом, рабочими обязанностями, воспитанием детей и тому подобным. Мы, женщины, в среднем более ответственны, чем средний мужчина. Мы основа всех социальных связей. Но мы же не позволяем себе по этой причине отвлекаться от роли Да вот только от приятных ролей и не нужно отвлекаться. Смысл как раз в том, чтобы умело всё сочетать, прокачивая каждую важную для себя сферу. А увлечения обязательно должны быть. Они и создают в нашей жизни ту нужную объёмность, многогранность, привнося радость во все остальные сферы приложения наших сил. Далее я буду приводить список возможных хобби. Обязательно прочитайте его целиком. Что-то подойдёт именно вам, а что-то захочется лишь попробовать или скорректировать под себя. Важные условия для определения. Хобби может быть связано с получением дохода, но чаще бывает наоборот. Оно требует трат, то есть сама по себе экономическая выгода не играет вообще никакой роли. Изучая результаты опросов среди стариков, я особенно заинтересовалась популярностью таких вариантов, Жалею, что мало путешествовал. Жалею, что копил деньги и не тратил их на увлечения. Боялся рисковать. Вот с этой позиции попробуйте перенестись на десятилетия вперед и подумайте, что именно вы упускаете прямо сейчас. Путешествие – самый популярный пункт в вопросах о желаниях и хобби. Никакой из ниже следующих по востребованности и близко не стоит. Разберемся в причинах. Почему же люди в большинстве своём считают путешествие, любой выезд из дома, лучшим отдыхом? Смена впечатлений, раз. Полная разгрузка сознания, все хлопоты остались дома, два. Интересные события и новые знания о других странах, культурах, людях или способах существования без благ цивилизации, три. О чём это может говорить? Вывод не очень приятный. Только в путешествии человек отпускает себя. Дома он завален неприятными хлопотами, дома он не получает новой информации, потому ему нужно вырваться из привычной обстановки для перезагрузки. Особенно проблема касается тех людей, которые всегда на взводе и не имеют причин для радости, а счастливыми себя ощущают лишь в двухнедельном отпуске раз в год. Потом плачут, когда приходится возвращаться. Так быть не должно. Приведите свою жизнь в такой порядок, чтобы дом тоже был местом перезагрузки. А потом несетесь в путешествие уже с новым осознанием. Вот тогда смена обстановки будет нести в себе тысячекратную пользу. Путешествие на самом деле лучший способ отдохнуть, но плохо, если всё остальное время вы не отдыхаете. Постоянно путешествовать стоит только тем людям, для которых главнейшее значение имеет пункт 3. Новые знания, которые невозможно получить дома, погружение в чужую культуру, изучение языка, способов развести костёр, наслаждение природой и так далее. Таких людей на самом деле много, и отлично, если вы одна из них. Вообще отлично, когда человек знает, чего хочет, но такому человеку удовольствие доставляют оба направления: дорога из дома и дорога домой. Притом путешествие это далеко не всегда дорогостоящее мероприятие с проживанием в шинобильном отеле. Поездка на машине в соседний город или пеший поход всей семьёй куда-то тоже путешествие. И та же самая перезагрузка сознания. Хотя, разумеется, направления со временем и по мере роста дохода будут определяться по вашей склонности к чему-либо. Чтению художественной литературы. Возможно, я предвзята и сужу по себе, но считаю чтение лучшим способом прожить тысячи жизней, не выходя из собственного тела, путешествия с самыми небольшими затратами, прокачка мышления без напряжения, получение любых эмоций без какого-либо ущерба. Оказалось бы, в чтении есть один серьёзный изъян. Это идеальный во всём, но физически пассивный вид отдыха. Здоровье он точно не прибавляет. Так и было до создания аудиокниг. Но как же сильны стереотипы, мол, книгу читать можно только глазами. Вас, сейчас слушающие эту аудиокнигу, подобная установка не касается. Поблагодарите гибкость вашего мышления за такой подарок. Разве можно представить себе удовольствие больше, чем читать и гулять, читать и заниматься рутинными делами, читать и ехать на работу? Люди, не представляющие свою жизнь без книг, могут получать столько всего, ничем не жертвуя. Рынки подстраиваются под наши потребности, под ускоряющийся темп жизни, и превосходно, когда мы не позволяем нелепым установкам вас тормозить. Но если для вас удовольствие развалиться в кресле с потрёпанным томиком или электронной книгой, то читайте и так. Прекрасный вариант. Плохо – это когда женщине некогда читать, и она в силу природной ответственности и шаблонов просто лишает себя этого удовольствия, а не ищет способы реализовать потребность. Спорт. Да, это хобби, а не каторжные работы по уменьшению попы или наращиванию попы. Чистое удовольствие. Но для того, чтобы спорт стал таковым, надо определиться с видом, подходящим именно вам. Азартнее всего командные виды спорта. Они всегда поглощают и быстро поднимают настроение. Но кому-то обычная уединённая прогулка или утренняя пробежка станет идеальным способом отдохнуть. Или вам интереснее раз в неделю с семьёй или подругами выезжать на игру в бильярд, дартс, гольф или боулинг? Сложно отнести эти виды к спорту, хотя почему нет? Лишь бы вы испытывали моральное и физическое удовлетворение. Коллекционирование подходит не всем а аккуратным, щепетильным людям, любящим всё упорядочивать. Хобби довольно дорогое в сравнении с другими, зато для определённого психологического типажа несёт невероятные позитивные эффекты. Творчество. Не совсем верно объединять в одну группу, но суть у всех видов одна. Наверное, нет лучшего способа сублимации и достижения эйфории, чем творчество. Такое увлечение может стать всей жизнью, и эта жизнь будет прекрасна. Люди иногда так погружаются в процесс создания чего-то нового, что все остальные виды деятельности кажутся пресными, в том числе путешествия. Научитесь играть на гитаре, купите альбом и карандаши, фотоаппарат или станок для выжигания по дереву. Начните писать фанфики или заметки, запишитесь на какие-то танцевальные курсы, то, к чему тянет именно вас. Только в творчестве заложена бешеная энергия, и каждый из вас под силу её высвободить. Здесь моих речевых возможностей не хватит, чтобы объяснить суть. Эту суть знает каждый музыкант, художник или писатель, каждый фотограф, танцор, актёр или графический дизайнер. Творческую эйфорию ни с чем невозможно сравнить. Так попробуйте, если ещё не сделали. В жизни любой женщины должен быть элемент творчества. Мы ведь сгустки эмоций, трансляторы счастья, а наше самоощущение определяет бытие всего окружения. Головоломки и настольные игры. В российской культуре почему-то второе перестало быть модным, хотя кроссворды всё ещё в почёте. Я обожаю японские кроссворды и знаю многих людей, которые релаксируют с помощью головоломок. Великолепный способ, чтобы разгрузить мозг от предыдущей задачи, ему надо поставить другую задачу. Но настольные игры имеют ещё и другой эффект. Это прекрасная возможность провести время с семьёй и детьми или близкими друзьями. Мы как-то по умолчанию считаем такое занятие глупым и сравниваем настольные игры с тем, что видели в своём детстве. Так мир давно изменился. Сейчас такие крутые игры, которые увлекут людей всех возрастов. Если же у вас имеются проблемы с детьми, то есть наблюдается дефицит общения, то непременно внимательно подумайте об этом хобби. Быть может, именно оно даст вам первые точки соприкосновения интересов. Даже самое обычное лотос с небольшими копеечными ставками делает вечер непохожим на все остальные. Садоводство и выращивание комнатных растений самый близкий аналог медитации, особенно если вы в процессе таких занятий не думаете о других делах. Тогда и сами не замечаете, как зелень лечит голову, как прочищается от суеты мозг. Прекрасное хобби для спокойных и мудрых женщин. Для них же высший пилотаж в медитации и самопознании бонсай, выращивание карликовых копий больших деревьев. Творческое ремесло. Я решила отделить некоторые виды деятельности от творчества, хотя они тоже являются видами искусства. Разница в отсутствии болезненной эйфории. Здесь тоже есть место вдохновению, но без волновых перепадов. Примеры. Декупаж это искусство декорирования старых вещей, весьма занимательное. Освоить его несложно, а в современных магазинах есть уймы трафаретов и специальных рисунков для декупажа. То есть вам даже не обязательно уметь хорошо рисовать. Резьба и выжигание по дереву. Вязание, шитьё, макраме, вышивка, плетение, кулинария. Спокойное и умиротворённое творчество, способ самореализации и практическая польза. Батик, ручная роспись по ткани. Куклы и игрушки ручной работы. Зентангл. Особая техника рисования. Обязательно посмотрите её. Там упор делается на процесс, а не результат. Очень медитативное занятие, которое называют йогой для разума. Шитьё из кожи. Скрапбукинг, изготовление фотоальбомов, открытки и блокноты ручной работы. Икебана составление сложных композиций из цветов. Рисование по номерам и трафаретам. Изготовление фигурок и посуды из глины. И многое, многое другое. Часть из подобных занятий можно монетизировать, но при выборе хобби эта цель не должна стоять. История отличный способ переключения для любопытных и исследовательских натур. Сюда относятся посещение музеев, ярмарок, путешествия в исторические места, чтение биографий и поиск первоисточников. Изучение иностранных языков Ошибочно полагать, что этим стоит заниматься лишь при желании переехать в какую-то страну. Само изучение даёт много положительных эффектов. Например, тренируется мозг, прокачивается ориентирование в пространстве, сокращается вероятность старческого слабоумия, предотвращаются возрастные нарушения памяти. А уж про улучшение качества путешествий с знанием языка и говорить не стоит. Заметьте, я отнесла подобную учёбу к хобби. Она вовсе не обязательна. Она не всегда приносит какую-то осязаемую выгоду, но абсолютно точно является способом отдыха от других видов работ, если ваша основная деятельность не связана с учёбой. Массаж. А почему нет? И полезно, и приятно. Психология. Книги, тренинги, клубы очень полезны с практической точки зрения хобби, но при условии, что вы ищете самостоятельно и во множестве источников, а не зацикливаетесь на одном. В последнем случае вы можете просто импортировать ограниченность одного источника. Это не та наука, которую можно понять при первом приближении. Если берётесь, то будьте готовы к бездонному массиву. Зато как интересно. Разумеется, это далеко не всё. В разных местностях есть возможность для специфических развлечений: дайвинга, альпинизма, сёрфинга, прыжков с парашютом. Но будем честны, далеко не все женщины испытывают потребность в приливах адреналина. А кто испытывает, тот уже нашёл себя в них без моего совета. Такую потребность в четырёх стенах не уйдёшь. Я настаиваю на том, чтобы у вас в обязательном порядке было какое-то увлечение, а лучше несколько. Ведь чем больше у вас занятий, тем чаще вы переключаетесь, а значит, не допускаете перегрева психики. И только тогда происходит чудо. Оказывается, что дела, которые раньше вас морально уничтожали, теперь тоже приносят удовольствие. Ведь вся разгадка в отношении к ним и готовности разума принять любой вызов. Самый лучший способ короткого, но настоящего отдыха остановка внутреннего монолога, когда вы перестаёте слушать, о чём там говорит ваш разум. А он постоянно говорит, он не затыкается. Иногда он так шумит, что мы ни душу, ни тело своё не слышим. Если ваша жизнь связана со стрессовой нагрузкой, то непременно освойте эту технику. В йоге она называется Шавасана, мёртвая поза. Причём эта асана во всех видах йоги считается ключевой. Смысл в том, чтобы хотя бы на несколько минут вообще остановить внутренний монолог, создать внутри полную тишину, выдыхать мысли и эмоции наружу. Это очень сложно, получается не с первого раза. Можно подойти к Шавасане через техники аутотренинга или расслабления. И вот когда вам это удастся выполнять хотя бы в течение 5 минут, вы сможете начать чувствовать нечто более важное, чем ваш вечно гомонящий разум. Шавасана всерьёз помогает утихомирить внутренних демонов, начать верить в себя, в собственное тело и дух, а также заметно успокаивает в периоды нервных нагрузок. Это сложнее медитации, на мой взгляд, В медитации вы мысленно или вслух повторяете какие-то мелодичные фразы, и они уже через пару минут несут ощутимый эффект. В шавасане происходит настоящее очищение всей вашей черепушки, и не только ее. То есть целебное наведение полного порядка внутри себя. Освойте шавасану, практикуйте ее каждый день, и вообще ничто извне не сможет колыхнуть в ваши внутренности. Теперь проверяйте, что вы сделали к этому моменту. В тайм-менеджменте вы выделили время для отдыха. А отдыхайте правильно. Род деятельности должен отличаться от рабочего. Обзавелись одним или несколькими хобби, теперь они фигурируют в ваших статьях расходов при финансовом планировании. Через некоторое время такого нового существования вам придётся заново проанализировать весь свой график дня, но уже по другому критерию. Какие дела вас по-прежнему напрягают, злят, невыносимы и нежеланы? Со временем их не останется, вы или измените к ним отношения, или найдете способ от них отказаться. Но если прямо сейчас они еще существуют, то обратите на них пристальное внимание, это и есть точки вашего провала. Вы не станете счастливой, выезжая время от времени в желанное путешествие или погружаясь в любимую книгу, а потом возвращаясь на каторгу. То есть вы пишете все такие дела и осмыслите. Возможно ли в них вообще получение удовольствия, спокойные радости, переключения от других дел или нет? В последнем случае просчитывайте варианты ухода от такой работы и её делегирования другим. Постепенно ослабляйте пружину в них. Как минимум, это означает, что их нужно выполнять только формально, на каком-то приемлемом уровне, всё меньше и меньше, играть временную роль. А главная цель вообще убрать из своей жизни все провалы. Подобное не делается за один день, но ничего не будет и через год, если не начать воплощать сегодня. Выводы. Первое. Лучший способ отдохнуть сменить род деятельности. Чем больше у вас разнородных дел, тем чаще вы переключаетесь и больше находите удовольствия в каждом. Второе. Смена обстановки тоже способ перезагрузиться, но лишь при условии, что это не единственный способ. А иначе ваша жизнь разделится на счастье в путешествиях и ад всё остальное время. Третье. Выбирайте хобби не по критерию выгоды. Выгода может быть, но лишь как следствие вашего удовольствия, а не наоборот. Четвёртое. Самые полезные для психики хобби медитативные, заставляющие вас остановиться и посмотреть на внешнюю суету со стороны. Пятое. Любое самое приятное занятие можно превратить в рутину, если заниматься только им и если оно станет вашей обязанностью. Шестое. Любое самое неприятное занятие можно превратить в отдых, если изменить к нему отношение. Седьмое. Отследите точки вашего провала, занятия, вызывающие у вас напряжение и неудовольствие. Постепенно ослабляйте в них пружину.